ЭПИЗОД 5 Никто, кроме Мичи, Мидери, Джанка и Галея, не знал, кто именно придет сегодня на срочное собрание клана. По приказу Мичи, охрана, видевшая мое возвращение, хранила молчание, поэтому, когда я вошел в зал, это произвело такой эффект, будто навстречу явился сам бог бури и правосудия Бартл. Настоящее потрясение. Все замерли с ужасом, неверием и восторгом на лицах. В серой форме своего клана, с белыми и красными нашивками различия, с выбритым на левом виске иероглифом сила духа я вошел в зал. В гробовой тишине сделал несколько шагов к большому мраморному столу и встал в его голове. Это место без меня так и оставалось пустым. Галей никогда не садился в мое кресло, так сказал мне Мичиев. Прошло еще несколько напряженных секунд, и только потом, собравшиеся один за другим, начали отходить от шока. — Охренеть! — первым со своего кресла вскочил Платон Саблин. Он схватился за голову, взъерошив волосы, и таращился на меня. Половина его лица была изуродована шрамом, похоже, от неудского копья. На правой щеке темнела ровная полоса, от скулы и почти до виска, как будто перечеркивая его худое лицо. Исидора, сидевшая рядом с Саблин, так и замерла с чернильным карандашом над толстой записной книжкой. — Кирилл? Карандаш выпал из ее пальцев, глухо стукнул и покатился по столу. Эсидора очень изменилась. Ее когда-то куцые волосы превратились в каштановые локоны, появились женственные формы, черты лица остались волевыми и строгими, но все же немного смягчились. Кажется, даже сутулость ушла. Единственное, что было неизменным, это любовь к записям, схемам и книгам. Из ее сумки торчала энциклопедия по истории мира. «Вы тоже видите?» «Или у меня расстройство мозга!» — пробормотал Лёва Зверев, часто-часто моргая. Он выдал такую раскатистую рр что я не поверил ушам. Лёва, кстати, тоже стал другим. Он сильно похудел, а от его неуклюжести не осталось и следа. Теперь это был статный, подтянутый парень, невысокий, но широкоплечий. Видимо, теперь совсем не выпускал меч из рук и не деревянные, а настоящий. Андрей Котов не удержал челюсть на месте и замер с раскрытым ртом, а вот Егор Глыба от шока аж рассмеялся, стукнув себя по лбу. «Да ну! Не может быть! Да нет! Ударьте меня, парни!» Они оба почти не изменились. Жилистый, невысокий Котов все так же подозрительно щурился и осторожничал, а Глыба ничуть не убавил в мышцах, а даже наоборот, будто раскачался еще больше. Он вскочил с кресла и, обогнув стол, направился ко мне, но его опередила Рада Бородинская, такая же пышно-волосая и высочанная красотка, как и прежде. «Кирюшечка, ты вернулся!» Она запрыгнула на стол, проворно пробежала по нему, бросилась мне на шею, а потом расцеловала в обе щеки. «Какой же ты красивый, ну просто котик! Только уж очень бледный, тебе бы загореть немного!» Своим кирюшечкой она меня немало смутила, да и котиком тоже. Джанка ее фривольность явно не понравилась. Она насупилась и одарила Бородинскую хмурым взглядом, но той было плевать. и Она всегда так себя вела и никого уже не удивляла ее игривость по отношению к парням. А тут она настолько обрадовалась, что не стала себя сдерживать. «Вообще-то котиком у нее вчера был я», усмехнулся Андрей Котов. Он наконец отошел от шока и тоже поспешил следом за глыбой. В итоге меня окружили стеной. Девчонки обнимали и целовали, парни жали руки и хлопали по плечу. Такой искренней радости на их лицах я никогда не видел, даже когда мы взяли второе место на турнире. Никто, ни один из них не спросил у меня насчет красных зрачков. Мои друзья были готовы принять меня любым, и эта верность в очередной раз уверила меня в том, что пора рассказывать им некоторые секреты. Через полчаса все, наконец, успокоились и снова уселись за стол, а потом уставились на меня в ожидании, будто я должен был прямо сейчас решить проблемы с такняжья на фронте. Все они уже воевали в составе бойцов дома Снеговых и хотели, чтобы я воевал с ними, но у меня были другие планы. Я уселся в кресло рядом с Галеем, внимательно посмотрел каждому в глаза и сказал. «Разговор будет долгий, но сначала послушаю я». Не меньше полутора часов я действительно только слушал. Каждый вставал и докладывал, что происходит на границах с котлованами, кто и какие силы задействовал, о неудачах армии Славной Сотни и об их редких прорывах. Эсидора все подробно показывала на карте с линии фронта и озвучивала свои заметки из записной книжки. Все это были лишь наблюдения студентов, а не военных генералов, но если верить внешним данным, ситуация оставалась тяжелой. Часть основной ударной силы врага стянулась к северу, к Тафалару. Чараиты и иномирцы прорывались к порталу, но пока им не удавалось взять город, а для них это было важно. Все перевозки между мирами были заблокированы, а значит маги того мира оказались на грани смерти. Теперь у них не было ни магатанов, ни возможности переправиться сюда. Через какое-то время их просто сожрет МСО до досталась западному нартону на границе развернулось серьезное противостояние с подземными магами и ниудами другая часть армии котлованов в основном ниуды вторглась со стороны границ с яиномаром там развернулся южный фронт бои шли уже на территории сток княжья и так и больше нет кирилл мрачно сообщил мне митчи часть деревни сожжена часть брошена но людей успели спасти этого я и боялся «Услышать когда-нибудь, что маленькая солнечная деревушка на краю сто стокняжья исчезла?» «А твоя семья?» – спросил я. Меча замялся, и за него ответил Галей. «Они живут сейчас в Измаиле, в гостинице у моего знакомого. Там же находится мать Мидари и отец Жанка». «Нужно перевести их сюда», – тут же сказал я. Меча посмотрел на меня с благодарностью и кивнул. «Все устрою, Кирилл Миронович». Странно было слышать от него такое официальное обращение, ведь он никогда меня раньше так не называл, но сейчас в его глазах было столько уважения, что Мечи не мог обратиться ко мне иначе. В итоге во время доклада остальные тоже стали обращаться ко мне Кирилл Миронович, в том числе и учитель Галей, и даже Джанка. Все, конечно, заметили, как сильно она изменилась за эту ночь, стала спокойнее и выдержаннее, посвежело перестала быть мрачной, хотя ее знаменитые кинжалы все так же угрожающе висели в ножнах на поясе. Закончив свой доклад насчет последней своей вылазки в котлованы, Джанка по-иномарски поклонилась мне с большим почтением. При этом ни одна ее эмоция не выдавала того, что между нами этой ночью хоть что-то было. Последним слово взял Галей. И на Инамирсом заправляет генерал Влас Демьянов, дальновидный и непревзойденный полководец. Нашим военным стоило бы у него поучиться. Подземные маги тоже вступили в бой, их немного, но они сильные и практически неуязвимые. Главный у них волшебник Кейнич, потомок царицы Завары. Неуды подчиняются воеводе Тамхасу. Кувалда, так его именуют, среди своих. Чараиты появляются и исчезают по всей линии фронта, будто ими никто не управляет, но это, конечно, не так. Судя по всему, чироитами руководит Филлин, старший брат Джат, тут же сообщил я. Услышав про Джат, Галей помрачнел еще больше. «И не забывайте про Оракула Ма», — добавил я. «Ничего не могу сказать насчет его силы, но то, что он участвует и может влиять на войско без знамения, в этом сомнении нет». Эта информация оказалась неожиданной. О том, что учитель Ма поднял уровень и стал Оракулом, Галей не знал, зато от него я сам узнал много чего важного. О том, что происходит сейчас в стане жрецов, какие силы задействованы в Яномаре, какие усилия предпринимает Академия в помощи армии Стокняжья. Сам как аксанованный наставник Академии, был в курсе военных дел учебного заведения, но при этом успевал тренировать отряды витязей клана Волкова, посвящал ему много времени и не собирался отходить от дел после моего возвращения. Он, как и другие, ждал от меня великих свершений, но, судя по выражению его хмурого лица, Догадывался, что у меня не столь однозначные планы. Учитель боялся, что я совершу ошибку, которую уже нельзя будет исправить. Я тоже этого боялся, но от своих целей отказываться не собирался. Через полчаса к собранию присоединилась Акулина Снегова. Я сам распорядился, чтобы ее пригласили, но когда она вошла, ее вид меня поразил. Девушка явилась в синей военной форме дома Снеговых, но на ее груди, кроме герба Снеговых, имелся еще и мой. «Кирилл Миронович, мое почтение». Она с уважением мне поклонилась, затем поздоровалась с другими и прошла к столу. Было необычно видеть ее в зале для закрытых совещаний, да еще и с символикой клана Волкова. А ведь когда-то она утверждала, с усмешкой глядя мне в глаза, что никогда не наденет форму с моим гербом. «Какие у тебя несбыточные мечты», надменно говорила она мне. «Ну что ж, все меняется». Акулина переглянулась с Джанко и по ее внешним изменениям сразу поняла, что яномарская кобра уже не сходит с ума, набрасываясь с кинжалами на все живое. На лице Акулины не дрогнул ни один мускул. Она лишь опустила взгляд, явно делая свои выводы насчет Джанко и меня. Я попросил ее рассказать, что происходит сейчас в Тафаларе и по всей Нартонской долине. Девушка не стала садиться в кресло, а сразу приступила к докладу. Говорила она не меньше часа, и эта информация была одной из самых ценных, что сегодня тут прозвучало. Дом Снеговых видел все изнутри. Они знали, каких предателей выявил железный бутон, знали, что происходит у военных всей Нартонской долины, какими силами обладает славная сотня императора, какие планы у самого императорского дома, какие задачи он ставит. И самое главное, кто и какие выгоды преследует. Дом Ланны потерял авторитет в глазах императора, а дом Снеговых, наоборот, обзавелся его покровительством и практически забрал Тофалар под свое управление. А зная Андрея Снегова, можно было не сомневаться, что его длинные хватки руки уже не выпустят полученное. Снеговы усилили влияние и надавили даже на жрецов духовного дома Хакана, практически отобрав у них возможность управлять поставками фагнума из источника на севере. Акулина рассказывала об этом спокойно и выдержанно, но с большой гордостью, и частенько поглядывала на меня, будто не просто делилась информацией, а демонстрировала свой дом во всей красе. Она будто хотела, чтобы я увидел огромные перспективы сотрудничества с Домом Снеговых. Она могла бы и не стараться, я и так их видел. Дом Снеговых стал бы для меня одним из ключевых опор, как и сама Акулина Андреевна. Она ведь не просто спасла мою мать перед закрытием станции караванного портала, но сделала еще кое-что. Об этом девушка сообщила в самом конце своей речи. Она посмотрела мне в глаза и негромко объявила. «Дом Снеговых использовал все свои ресурсы и все свое влияние, чтобы совместно с силами клана Волкова устроить тебе побег из плена, Кирилл Миронович. Операция была совершенно секретна и прошла успешно, ведь вы стоите сегодня здесь». И мы невероятно счастливы видеть вас в добром здравии. Я долго смотрел ей в глаза. А ведь в чайном домике она даже не соизволила сказать мне об этом. Зато теперь стало понятно, почему никто не удивился моим красным зрачкам. Основные члены клана знали, что при моем спасении будет задействован Фагнум. Агентурная сеть жреца Саргона была еще в деле и действовала до сих пор. А это значило, что кулон мне подложил не одноклассник, как я подумал, а кто-то другой. И сделал он это по приказу акулы. И если дом Снеговых был задействован так серьезно, то тут явно не обошлось без самого Андрея Снегова, а это означало, что он в курсе, что я жив и скоро вернусь. Точнее, уже вернулся. Но значило ли это, что я теперь ему обязан? Скорее всего, да». «Обязан по всем законам аристократов». «Без его связи Акулина бы ни за что не вытащила мою мать из того мира. Значит, он в курсе о том, что я и иномирец. А еще знает, что я калит». Он сам мне об этом говорил перед походом в Котлованы. «И если Снегов отслеживает дела Железного Бутона, то должен был получить информацию насчет моего отца. А там до Кирука и Котлованов недалеко». Холодок пробежал по спине. Все эти мысли и вопросы пронеслись за те несколько секунд, пока я безотрывно смотрел на Акулину, а она на меня. В зале повисла тишина. Я отвел взгляд от девушки и серьезно посмотрел на каждого за столом. «Спасибо, друзья. Вы спасли мне жизнь, я понимаю, насколько сложно это было. Теперь позвольте отплатить вам тем же». «Ты вернулся? А это уже спасение», — произнесла Джанка непоколебимо. Не припомню, чтобы она разговаривала таким тоном, уверенно, твердо, стальным голосом. «Верно!» — с серьезным лицом согласился лёва Зверев. «С твоим появлением все изменится!» «Вы слишком много хотите от него сразу!» — поморщился Митчи. «Он больше года в плену пробыл. Дайте ему в себя прийти!» «Некогда, мич на это нет времени. Да и одного меня недостаточно, чтобы что-то изменить!» — я покачал головой. В этой войне слишком много сторон, и она не завершится, пока самый сильный, самый расторопный, самый хитрый или самый здравомыслящий не получит свое». Акулина переглянулась с Галлеем и согласно кивнула, как и сам учитель. «Сделав вескую паузу, я продолжил. Сегодня я хочу рассказать вам то, о чем сам узнал только в котлованах. Это другая история вашего мира». Я специально сказал вашего, но, кажется, никто этого не заметил или посчитал оговоркой, только Акулина напряженно сжала пальцами край стола, ожидая дальнейших слов. Начать пришлось издалека, с эпохи варваров. Я рассказал о племени Калидов, которое жило на севере Нартонской долины, на территории Тунтурийского плоскогорья, на границе с горным Азаем, которого тогда даже не существовало. Все считают, что в эту эпоху магии не было, но это не так. Каллиды получили магические силы от двух первых богов, имя которых мне неизвестно. Они одарили один из родов северного племени магической силой без ограничений, то есть без знамения. Род Калидов, получив могущество, начал раздрастаться и занимать все больше территорий. Через какое-то время другие народы получили магию от известных всем четырех богов, но эти маги были ограничены знамением. Никто не перебивал, не отвлекался, впитывая каждое мое слово, но у всех были такие лица, будто я сошел с ума. Наверняка кто-то подумал, что в котлованах мне повредили мозги. Но я продолжал рассказывать. О том, как века назад маги со знамением решили истребить рот калидов, пока те не подмяли под себя их земли. О том, что геноцид начали отпрыски трех богов, сын Матамару, морской Максин сын Бартла, воин Владислав и дочь Ковентины, воздушная ведьма Санедак. И о том, что лишь дочь Ситха, подземная волшебница Завара, не участвовала в истреблении калидов, за что поплатились все подземные магистов изгоями на сотни лет. Эсидора не выдержала и вытянула руку, как в школе. «Такого нет ни в одной официальной хронике по истории эпох». Для пущей убедительности она достала книгу из сумки и потрясла ее перед всеми. «Можете перечитать, господа». Я кивнул. «Да, этого в учебниках вы не найдете, но у подземных магов сохранились древние карты с указанными территориями калидов и летописи совсем по другой истории мира. Для них до сих пор существует шесть богов, а не четыре, и то, что Завара не участвовала в истреблении калидов, подтвердила она сама». Я глянул на Акулину. «Госпожа Снегова не даст мне соврать, царица Завара возрождена». «Но она же погибла», — возразила девушка. «Без ЦО, она лишена всех своих сил. Это вряд ли. Она вернется в решающий момент, можете не сомневаться. Когда ближайший день, Ситха?» «В середине лета, через три месяца», — сказал Галей. Мне тут же вспомнились слова моего отца. «Через три месяца, в середине лета, ты поведешь войско иномирцев в решающий бой». «А при тут Калида?» — спросил Саблинг. Даже если их истребили, то их уже нет, это не играет роли. «И еще как играет», — ответил я. Калиды не были истреблены до конца, они укрылись в другом мире, открыв портал. Сейчас мы знаем его как караванный портал. Потомкам калидов пришлось открыть его вновь, но уже с другой стороны, чтобы найти спасение от болезни. Оказывается... Они могли бы излечиться тут, уже через три недели, только это скрывалось военным домом Ланна с разрешения императора сто Стокняжья. Ну а то, что творилось в Тафаларе, обычные люди не знали. Полная обработка иномирцев жрецами и рабство, как в случае с варварами, но и зависимость в виде соляных батареек. Воины в пурпурных доспехах на Инамирцы под командованием генерала Демьянова — это и есть давние потомки северного народа Нартонской долины из разных родовых линий калидов. Они объединились с чароитами, нюдами и подземными магами, чтобы взять свое. Они пришли вернуть себе земли. Вот теперь все смолкли. Даже Галей, который знал половину моих секретов, замер в неверии. Истина. Такая неприглядная, открылась со всех сторон и в нее не хотелось верить никому. Весь бледный Лева мотнул головой. Нет, нет, такого не может быть, нас же с детства учили. Вранью, сухо закончила Джанка. Так профессор андроников был прав, прошептала Исидора. Калиды владели магией без знамения и уникальным психодухом еще до эпохи богов, а затем подверглись гонениям, потом скрылись. И тут ее глаза распахнулись от шока. До нее дошло, что именно я скажу дальше, ведь мы с ней когда-то обсуждали мой психодух и связь с калидами еще в библиотеке Академии. Исидора медленно поднялась на ноги, не отрывая от меня взгляда. Ее губы сжались в тонкую полоску. Она стиснула записную книжку у груди и неожиданно покрылась стальной броней, сама этого не заметив, будто хотела защититься от меня, как от врага. «Эй, крошка, ты чего?» — уставился на нее Саблин, но она его не услышала. «Откуда ты знаешь, чего именно хотят калиды?» — спросила у меня Мидери, тоже шокированная не меньше других, но все же не настолько, как Исидора. Просто Мидери еще ни о чем не догадывалась. Я прикрыл глаза, собираясь с духом, и снова их открыл. Затем посмотрел на каждого и произнес то, после чего должно было решиться дальнейшее будущее не только моего клана но и всего мира восьми империй. Потому что я главный наследник калидов. Потрясение. Шок. Вот теперь все собравшиеся вскочили с кресел, как и Исидора, и пока неясно было, испугались они меня или просто не знали, как реагировать, верит ли человеку, побывавшему в плену у врага. Мало ли что они могли со мной сделать, обработать мне волю, подговорить, завербовать, заставить, все что угодно. Правда, не для всех мое родство с калидами оказалось новостью. Галей и Акулина должны были знать мой секрет. Галей давно был в курсе, ему сообщил его друг Саргон. Акулина же получила информацию от своего отца. Наивно было бы думать, что он не скажет об этом своей дочери. Галей первый ко мне подошел, сразу давая всем понять, что я им не враг. Учитель положил руку мне на плечо и тихо сказал, «Все, Кирилл, теперь пути назад не будет». «Я и не собираюсь отступать, учитель». Он сложил руки у груди и по-иномарски поклонился мне, а затем повернулся к остальным. «Я подтверждаю, что он действительно калит, и это показали измерения его резерва. Цифры невероятные». «Не хватило шкалы на измерительных приборах. К тому же все вы были свидетелями его уникального психодуха, которого нет ни у кого. Таким владели только маги правящего рода калидов, и Кирилл возродил его в себе». «Так ты знал?» — шепотом выдавила ошарашенная Мидери. «Знал и ничего мне не сказал?» «Это не моя тайная дочка. Но раз Кирилл сам решил ее рассказать, то, значит, доверяет вам, как самому себе». «И что же теперь будет?» – выдохнула Бородинская. «Главу клана арестуют за то, что он калит? Или наоборот захотят, чтобы он вступил в борьбу на нашей стороне? Что теперь делать?» «Погодите, не паникуйте», – нахмурился Андрей Котов, как всегда с прищуром разглядывая меня. «Кирилл, ты уверен, что это так? Но всякое может быть, вдруг ошибка!» Он сказал это с надеждой. «Нет, не ошибка. Я вытянул из-за пояса два атласа. Это артефакты калидов, найденные андрониковым Я могу пользоваться их силой и делаю это давно. Я нарисовал знак небытия и тут же исчез, а потом появился за пару метров левее. «Да!» – закивал Лёва. «Я сам лично видел, как он учился это делать!» Я кивнул и нарисовал другой знак, символ треугольника ЦУО. Моя ладонь направила поток холодного воздуха на стол и через пару секунд его поверхность покрылась слоем льда. Если бы не это, я бы не смог войти в Атифу. Туда пускает только знак ЦУО. Все смотрели на меня, как на чудо, но неверие с лиц все еще не проходило. Значит, нужно было что-то посильнее, чем знаки. Я отстегнул с пояса ножны с мечом, специально не став его вынимать, положил оружие на стол и толкнул в сторону Котова. Это главная реликвия моего рода, меч Калидов. Его силой может воспользоваться только истинный потомок. Попробуй. Котов явно занервничал, но меч все-таки взял. Его руку тут же оттянуло вниз от большого веса. Котов еле извлек часть клинка из ножен и тут же положил оружие обратно на стол. «Тяжелый, как ты его таскаешь!» «Дай-ка сюда!» К нему тут же подошел саблин, но его рука тоже не справилась с весом меча. В итоге оружие попытался взять каждый из витязей. Все, кроме Галея, он лишь наблюдал. Когда меч снова вернулся ко мне, я пристегнул ножны к поясу, а затем легко вытянул оружие. Стоило мне это сделать, как красные прожилины на черном металле вспыхнули и засияли. Меч подстроился под мои габариты, чуть удлинился в клинке и стал в разы легче. Все отпрянули, сощурившись от яркого света. Когда я вложил меч обратно в ножны, Котов даже забыл, что что-то у меня спрашивал. Никто больше не имел сомнений, но опасения насчет меня лишь усилились. То, что я рассказал о калидах, не обещало стокняжью ничего хорошего, в том числе и от меня самого. «Я не планирую воевать с простым народом стокняжья», сразу предупредил я, опять глядя на каждого. «Но война все равно разгорелась, и от этого нам не уйти. Я хочу восстановить справедливость и завершить кровопролитие, и если вы готовы помочь мне в этом, то у меня есть план» как сделать это с наименьшими потерями для всех сторон, в том числе и для стокняжья. «Что значит восстановить справедливость, Кирилл Миронович?» – спросила Акулина, внимательно меня оглядывая. Ее зрачки поменяли форму на звериную, но, кажется, она даже не заметила. И «Иномирцы должны обрести землю и остаться в мире своих предков», – ответил я. «Род калидов должен быть возрожден, а народы мира восьми империй должно узнать правду о своей единой истории». Они должны узнать о шести богах, о котлованах, о заваре, о тайнах Тафалара, обо всем, точно так же, как вы сейчас. Времени у нас меньше трех месяцев. До того, как армии котлованов пойдут в свой решающий бой и сотрут сто княжья с лица земли. Я хочу, чтобы клан Волкова стал отдельной стороной и восстановил мир. После моих слов снова воцарилась тишина. «Если кто-то хочет уйти сейчас, пусть сделает это», — добавил я. «Но знайте, что если кто-то из вас обмолвится обо мне хоть кому-нибудь, то возмездие не заставит себя ждать. Железный бутон уже знает, кто я такой, но пока все считают меня погибшим, поэтому есть шанс подготовить все до того, как я раскроюсь, и уберу фагнум из организма». Галей нахмурился. «Ты собираешься отвоевать северные земли у стокняжья?» «Нет». «Я хочу сделать так, чтобы император сам мне их отдал. У него не останется выбора». Акулина покачала головой. «Эти земли принадлежат императорскому дому, Кирилл. Это их владение. Там источник фагнума, там залежи серной соли. Эти территории никому не отдадут». «Отдадут, чтобы сохранить остальные земли стокняжья. Кому, как не тебе, знать, Акулина Андреевна...» Насколько велика вероятность, что стокмяжье не выстоит в день ситха? И тогда с вашим императором разговаривать никто не будет. Учти также что бойцы котлованов намерены уничтожить знак сферы Ган, точно так же, как мы уничтожили их ЦУО. Твоя великая империя перестанет существовать как государство, и ее поделят, как посчитают нужным. Остальным место вряд ли останется, в том числе и в военному дому Снеговых. Агулина совсем помрачнела. «И что ты предлагаешь?» «Сделать так, чтобы иномирцы перешли на другую сторону. Не за сто княжья, но и не против него. Они должны быть на стороне клана Волкова. Это ослабит армию котлованов и заставит их командиров быть более сговорчивыми. С другой стороны, будет более сговорчив и император Искацин, потому что есть еще одна сила, которую он боится». «Варвары», — тут же догадалась Мидери. «Именно». По всему Стокняжью миллионы порабощенных варваров без воли и памяти, а если вернуть им память, то вряд ли они останутся на стороне Стокняжья. А я могу это сделать, если постараюсь. Мои слова произвели впечатление, особенно на Мидоре. Она уже не сомневалась, с кем останется, быстро подошла ко мне и Галею и встала рядом. Акулина же закусила губу, что-то серьезно обдумывая, и снова посмотрел на всех. У вас есть время до завтра, чтобы отказаться и выйти из состава клана, но молчать обо мне вы будете все равно. Цену предательства каждый из вас знает. И тут вдруг Акулина заговорила. Кирилл Миронович, у меня есть решение, которое, как мне кажется, устроит почти всех. Это обеспечит тебя ресурсами и связями, а также даст возможность встретиться лично с императором из Кацин, чтобы взять у него официальное разрешение на создание своего военного дома. Так ты создашь конкуренцию Дому Ланна за влияние в Северном Нартоне. Дом Снеговых заинтересован в выгоде, которую мы оба получим при успешном завершении дела. Выражение ее лица меня насторожило. Такой напряженной Акулину я, кажется, еще не видел. И что за решение? Она кашлянула, будто у нее першило в горле, и ответила, глядя мне в глаза. Наследник Калидов может породниться с Домом Снеговых женившись на мне. Я медленно моргнул, не отрывая от Акулины взгляда. Кроме вечного высокомерия, на ее лице читалась и надежда. А ведь это был стратегически идеальный вариант, лучше не придумаешь. Он давал мне возможность войти в приближенные императора вместе с Андреем Снеговым. Извини, мне, Кирилл, но Акулина Андреевна права», — согласилась с ней Сидора. «Тем более ты свободен». «Он не свободен», – тут же возразил Саблин, покосившись на Джанка. Я тоже посмотрел на нее и понял, что, как бы идеален не был вариант со Снеговыми, я не поступлю так с Джанка. Она вдруг направилась ко мне через весь зал, остальные расступились, пропуская девушку. Джанка остановилась напротив меня и твердо произнесла. «Не знаю, что вы решите, Кирилл Миронович, но госпожа Снегова спасла меня от смерти» и я не буду против, если она поможет твоему народу спастись. Но об одном прошу. Оставь меня рядом с собой, чтобы я не сошла с ума, иначе второго раза мне не пережить. И опять ее голос зазвенел сталью, глаза отразили зеленый целительский огонь. Джанг, что ты такое говоришь? Я притянул ее к себе и крепко обнял. Этот выбор разрывал мне сердце. Разум твердил, что Акулина предложила наилучший вариант, а душа болела от одной мысли, что Джанка будет страдать. «У всех есть время подумать до завтра», снова сказал я, глядя на остальных, в том числе и у меня. «Завтра каждый из вас скажет, готов ли он пойти за мной». Это означало, что собрание окончено. Я остался вместе с Джанка в зале, и как только все вышли, сразу спросил у нее. «О чем ты говорила? О каком спасении жизни?» Девушка нехотя призналась. «Когда я была при смерти, Акулина помогла мне выжить. Она спасла меня, Кирилл, и сделала это для тебя». Я опустился в кресло. Акулина вернула мне мать, организовала мой побег из плена, спасла мою девушку от смерти, а теперь снова предлагает помощь. «Кирилл», — ладонь Джанка легла мне на плечо, — Ты же сам понимаешь, что для тебя это единственная возможность спасти свой народ от истребления. Их перемелет в жерновах войны, если у тебя не хватит сил что-то сделать. И на мирце лишь средства для уничтожения стакняжья. Никто не гарантирует им земли, никто кроме тебя одного, потому что ты их наследник. Она помолчала и добавила. В другой ситуации я бы ни за что так не сказала, но Акулина действительно поможет тебе. Она человек чести. Я тоже буду рядом и тоже помогу тебе. Наша привязанность никуда не денется, как и сила яномарской кобры. Мои кинжалы в твоем распоряжении. И вообще, ты все равно только мой. Она вдруг уселась на меня сверху и жадно поцеловала. Я крепко прижал Джанка к себе, целуя ее в ответ, но мысли... Эти чертовы мысли не давали мне покоя. Статус наследника Калида выдавал не только безграничную силу, но еще и давил тяжелым бременем. Намного тяжелее, чем я ожидал. Всю ночь я проговорил с Галеем. Мы спорили, соглашались и приводили друг другу доводы. Снова спорили, снова приходили к компромиссу. Искали варианты решения и вновь натыкались на тупики. У учителя была вполне четкая позиция. Дом Снеговых то, что нужно. Это откроет мне все дороги, позволит создать военный дом Волкова и реализовать дерзкие планы по спасению рода калидов». «Агула отлично знает о твоей привязанности к Джанка», сказал он напоследок. «Она умная девочка и не будет спорить с тем, что Джанка останется рядом с тобой. Праг по расчету, Кирилл, всегда тяжел, но подумай, для кого ты это делаешь?» «А вы бы сами женились по расчету?» в лоб спросил я у него. «Да кому я нужен?» Небрежно бросил он, уходя от ответа. Я вздохнул, и он сразу смягчился. Ну, — Ну-ну, опоссум. У тебя еще несколько часов, чтобы принять решение. Ты хладнокровный стратег и должен понимать всю ответственность, которая на тебе лежит. Ну и справедливости ради. Разве Акулина Андреевна не так уж плоха? Разве она тебе не нравится? — Не знаю, — честно ответил я. Мой следопыт на нее бурно реагирует, но сам я постоянно думаю о Джанка. «Это привязанность», — вздохнул учитель. «Или любовь. Впрочем, не вижу разницы». Он оставил меня уже под утро, и на несколько часов я погрузился в странное состояние, как будто в анабиоз. Сидел и размышлял, сопоставлял варианты решений и дальнейших событий, и так до самого рассвета. «На завтра мы собрались в том же зале и тем же составом. Пришла и Акулина». Я появился, используя небытие, встал во главе стола и медленно окинул взглядом каждого. «Те, кто не готов идти со мной дальше, встаньте и выйдите из зала. Никаких обид с моей стороны не останется». Прошло полминуты, минута вторая. Все остались сидеть, никто даже не шелохнулся. На лицах ни у кого не появилось и капли сомнения. Собравшиеся смотрели на меня лишь с одним вопросом, который за всех озвучил учитель Галей. «А что насчет твоего собственного решения, Кирилл Миронович? Принял?» «Принял», — твердо ответил я. Акулина замерла в напряжении и задержала дыхание. Мой ответ она собиралась выслушивать как приговор.